Победоносные захватчики отхлынули, бережно унося с собой плененных малышей, которым суждено было отныне прожить жизнь и умереть сангвиния, а не настоящими лесными муравьями, кормить и растить маленьких сангвиния, а летом, под влиянием солнечного тепла, собираться и нападать на позабытых родителей и братьев. Набег на инкубатор не был настолько важен опустошительном, чтобы подорвать устои вязового гнезда. Волнение там вскоре улеглось, и жизнь вошла в обычное русло. В отличие от людей, муравьи не насилуют, не мародерствуют, не грабят и не разрушают. Они пришли, увидели и победили, достигли цели и ушли в своясье. Считается, что поработительные набеги устраиваются не чаще раза в год. Так что нам посчастливило, что у нас... Как и у красных муравьев были хорошие осведомители, которые дали нам знать о грядущем занятном происшествии. Английские муравьи-рабовладельцы не различаются по видам, как некоторые более крупные виды. Последние известны как амазонки, хотя родом они не с амазонской низменности, а встречаются повсеместно в Европе и Северной Америке. Муравьи вида амазона не строят подземных жилищ и не заботятся о молоде. Они удостоили своего названия потому, пожалуй, что, подобно воительницам-амазонкам, которые все до одной были женщинами и выступали под началом свирепой царицы, утратили милые домашние добродетели, которые мы считаем присущими женщине, а взамен приобрели воинственность. В отличие от кровавых муравьев, амазонки развили такие мощные средства и орудия войны и грабежа, что не способны ни на что другое, а потому всецело зависят от рабов, которые их кормят и начищают их рубиновые доспехи. Их челюсти не способны хватать добычу, так что пищу им приходится выпрашивать у рабов, но они могут убивать и перетаскивать тяжести. По-видимому, естественный отбор превратил эти существа в совершенные боевые машины, в то же время сделав их абсолютно зависимыми паразитами. Не извлечь ли нам урок из такой курьезной и неординарной общественной структуры? «Природа действительно преподает нам уроки», — сказала мисс Мит. «За океаном сейчас идет ужасная война» которая должна не только освободить несчастных рабов, но и даровать моральное спасение тем, чьи жизнь и благополучие обеспечены тяжелым рабским трудом. «А мы вынуждены выступать на стороне рабовладельцев», заметила Мэти Кромптон, «чтобы рабочие наших текстильных фабрик не потеряли работу и не лишились хлеба насущного. А наши филантропы, в свою очередь, Ищут способы спасти этих рабов машин от их узкоспециализированного труда. Даже не зная к чему нас все это приведет. Аналогия штука скользкая, — заметил Вильям. Ведь люди не муравьи. Тем не менее, в жаркие дни второй половины лета, когда они с особым вниманием следили за муравьями, Чтобы понаблюдать, если удастся за брачным полетом царицы и их женихов, ему стоило немалых трудов не рассматривать собственную жизнь в свете унизительной аналогии с этими крохотными тварями. Он так много работал, наблюдал, считал, препарировал, выслеживал,